Представьте себе, что вы отправились в поход к Зелёным озёрам. Вы выходите из ворот Соловецкого Кремля у северной башни, сложенной из громадных валунов. Прямо перед вами на восток тянется дорога. Справа от неё спокойная гладь Святого озера. Слева у дороги строение сельхоза и механического завода, небольшие деревянные здания. Вдали лес. К нему и ведет вас дорога. По ее сторонам огороды. Картошка растет здесь плохо, не хватает тепла. Но репа отличная, крупная, сочная, вкусная. По дороге сухие места перемежаются с сырыми низинами. У дороги вы увидите подорожник и щавель, пастушью сумку, лекарственную ромашку. гусиную лапку, одуванчик. По сырым местам растут лютик, трифоль, морожка. Растительность выглядит здесь не так, как в центральной полосе России. Задумчиво небо, печальное р а с т е н и я сурово земля. Дорога приближается к лесу. Появляются заросли вереска и карликовой березы. На границе леса низкорослые, искривленные ветрами сосны, слабосильные осинки, ольха. Но дальше деревья набирают силу, становятся выше и крепче. Хвойных деревьев больше, чем лиственных. Много мхов или шайников, заросли черники, голубики, вереска, б а г у л ь н и к а много можжевеловых кустов, и то здесь, то там... Камни, валуны, поросшие лишайником. Валуны выглядят загадочно. Много видели они в течение веков, тысячелетий, миллионов лет, но хранят молчание. Торжественная тишина вокруг. Свежий смолистый воздух дышится глубоко и легко. В начале лета, когда цветет богульник, приятный горький аромат наполняет лес и кружит голову. Прогулка по лесу может окончиться головной болью. Недаром богульник называют болеголовым. Вот таков лес в состоянии покоя. Но представьте себе лес во время дождя, в яростных порывах бури или летней ночью, когда в воздухе звенит Чудовищные сонма комаров. А зимой деревья в сугробах снега. Иней на ветвях. Каждая веточка убрана чудесным убором. Во время снегопада слышится легкое шуршание снежинок. А слабые, чуть заметные, отцветы на снегу в мерцающих вспышках северного сияния. Различные состояния неба и условия освещения постоянно меняют картину. Только закоренелому горожанину с душой, опустошенной благами цивилизации, лес может показаться однообразным. Нет, идите вперед и вперед, смотрите внимательно, прислушивайтесь, полной грудью вдыхайте воздух и помните, что у вас есть обоняние. Ощущайте оттенки благоухания леса. Ступнями ног чувствуйте почву, по которой идете, твердую, каменистую или мягкую. По-разному мягкую, от перегноя, от сырости, от мхов, от опавших листьев. Тысячи наблюдений и ощущений. Многие из них неуловимы. Но если вы способны оценить это, вам будет понятно очарование при вольной жизни в лесу или в горах, на берегу моря или в пустыне. Но продолжаем наш путь по лесной дороге. Идем все дальше и дальше. И вот разветвление дорог, как в сказке, по трем направлениям. Дорога прямо, приведет на биостанцию. Дорога вправо, к кирпичному заводу и дальше к дамбе, соединяющей Большой с о л о в е ц к и й остров с островом Муксальма. Стоит посмотреть эту сооруженную монахами дамбу настоящее циклопическое сооружение. Но мы идем к зеленым озерам, и поэтому должны свернуть на левое ответвление дороги, которое в е д ё т к поселку Рыбалда. Идем вперед и вперед, дальше и дальше. То здесь, то там, справа и слева от дороги, в разрыве лесной чаще, видны ясные озера. Небольшие, но их много. И камни повсюду большие замшелые валуны. Идем по старой Рибалдовской дороге, но не пропустите место, где надо свернуть влево, на тропинку к зеленым озерам. У дороги есть приметное дерево с причудливым стволом. От него и начинается чуть заметная тропинка к малому зеленому озеру. Водная поверхность этого озера по форме приближается к кругу. Южный берег, каменистый, поросший вековыми соснами. Здесь есть невысокий каменистый обрыв, где обитает множество ящериц. Ящеречный каньон – так назвали это место наши друзья. Не надо сказать, многие из приведенных далее названий принадлежат им. Об этом нетрудно догадаться по экзотическому характеру этих географических наименований. Наконец, тропа привела к малому зеленому озеру. Ящеричный каньон остается справа. Обходите озеро с северной стороны. Тут низкий берег вровень с водой, и оканчивается он болотом. Идите к мосткам из двух положенных рядом сосновых стволов. Осторожно, в мокрой обуви легко поскользнуться на сосновой коре. Переправившись через болото, вступаем в лес с преобладанием ели. Потом ельник сменяется смешанным лесом. И вот, наконец, большое зеленое озеро. Да, именно зеленое. Цвет поверхности воды изумрудно-зеленый. На полкилометра тянется озеро с запада на восток. между двух каменных гряд. К югу расположено Хлебное озеро, оно меньше, но тянется в том же направлении. Каменная гряда, разделяющая эти озера на востоке, обрывается горделивым утесом, на вершине которого растет высокая сосна. Это Клондайк, а на озере есть Японский остров. На нем растут сосны. Несколько сосен с причудливо искривленными стволами и горизонтально вытянутыми вершинами. Островок, сосны и отражение в воде в духе декоративных японских рисунков. Безмолвие вокруг. Все застыло в задумчивом спокойствии. И лес, и вода, и небо. Дальше к востоку расположено Ягодное озеро. д е к т я р е в и Кузнецов обследовали этот район в пасмурный день. Место показалось сумрачным, и его назвали страна Понима. Дендрологический питомник находился на северном берегу Большого Зеленого озера. Землянку решили устроить на противоположном берегу, выбрали место удобное и удивительно красивое. Содружество воды, леса и камня создаёт изумительные пейзажи. д е г т я р е в брался за всё горячо, с азартом и словно не знал усталости. По крайней мере, он никогда не жаловался. Слова «устал», «надо отдохнуть» не применялись в разговоре. Оба вкалывали вовсю, Копали, рубили, пилили, носили тяжести, к вечеру зверски уставали, но были довольны своей судьбой и спали богатырским сном. д е к т я р е в никогда не приказывал. Он был товарищем, а не начальником. Говорил, нам надо сделать, или давай сделаем, и сам брался за самую трудную часть работы. Он не мог долгое время делать что-нибудь молча. Не отрываясь от работы, он сыпал в о с к л и ц а н и я м и присловиями и поговорками на всех языках, какие знал. Случалось, ввертывал и крепкое словечко, когда что-нибудь не удавалось. Мы спрячемся от холода в землю. Вы думаете, нас зима упестоит? «Фига! Шингебес не испугался!» Так восклицал Владимир Николаевич, а Сергей чуть заметно улыбался. Он не знал, к кому относятся эти слова, к нему или к стоящим вокруг соснам. д е к т я р е в часто цитировал строфы из поэмы «Лангфелла». «Только вместо...» м у ш к а д а з а всегда говорил л м у ш к е д о з а и «глухарка-мушки-доза». Кузнецов попробовал поправлять, но Владимир Николаевич упорно говорил «мушки-доза». Его пристрастие к поэме е о г а й а в а т е было известно многим соловчанам, и однажды кто-то при встрече приветствовал Дегтярева словами «Здравствуй, белка а т же дома, от же дома, здравствуй, белка!» Носить на себе поклажу было, конечно, тяжело. Быть может, поэтому Владимир Николаевич вспомнил об упряжке козлов в т о п с е Пристрастие к необычайному, вероятно, также оказало свое влияние, и однажды он привел с ребалды безрогого о в козла. Вот любезный квазинт получил в сельхозе для акклиматизации. Он поможет нам носить глину и кирпичи. Жаль, нет тележки, придется устроить в юг. В Перу перевозят грузы на ламах. Наш козел будет не хуже ламы, если его обломать. Стоит потрудиться, чтобы осуществить этот каламбур. В тот же вечер из мешков и пары старых обмоток был изготовлен вьюг. На следующее утро Владимир Николаевич начал дрессировку. Козел оказался покладистым, не очень упрямился. Дегтярев, как всегда, горячился. Козлу досталось преизрядно. Но довольно скоро он привык к в ь ю к у и стал работать по мере своих козлиных сил. Как-то Дегтярев был в сельхозе. И там с кем-то вышел такой разговор. «Вы ездите на козле? Не езжу, а вожу. А может ли козел свести воз? А может ли лошадь свести вагон? Не задавайте идиотские вопросы». На этом разговор оборвался. Действительно, грузоподъемность козла была невелика. Дегтярев собирался устроить тележку и достал оленью с б р у ю которую хотел переделать на меньший размер. Но сделать тележку не удалось, не хватило времени. В лесу козел ходил, не отставая от людей, и очень пугался, когда от него прятались. Метался в панике и громко, жалобно блеял. Очень радовался, когда кончалось испытание одиночеством. Козла поместили в пустовавшую на Рибалде конюшню. Однажды утром, придя за козлом, Кузнецов нашел конюшню пустой. Дверь была на запоре, а козел исчез. Оказалось, он забрался по лестнице на чердак и вылез на крышу. Не будем описывать многие забавные истории, случившиеся с безрогим козлом. Он внес немалое оживление в жизнь работников дендрария, но через некоторое время по распоряжению начальника сельхоза был направлен на остров Анзер. Взамен козла дали лошадь. Дегтярев обрадовался и вместе с тем очень удивился. Начальство сельхоза относилось к нему недоброжелательно, и вдруг дают лошадь, да еще селегой, б р о в и с с и м о Что было дальше? Телега оказалась старая и сломанная, а лошадь — это была самая ленивая и самая упрямая кобыла, какая только существовала в приполярье. Хотя ее совсем недавно привезли с материка, но в сельхозе уже успели в полной мере оценить ее скверный нрав. Вот и отдали человеку со скверным характером. Лошадь звали Сусе. Владимир Николаевич очень скоро понял, каким сокровищем его наградили. Суся не хотела работать. Нелегкое дело запрячь норовистую лошадь, но заставить ее как следует вести телегу, вот это действительно трудно. Лошадь не хотела трогаться с места. окрики не производили на нее никакого впечатления. Вожжи и кнут вызывали противодействие. Суся нервно дергала ушами и хвостом, трясла головой, переступала с ноги на ногу, но не двигалась с места. Потом вдруг рывком устремлялась вперед и тут же неожиданно останавливалась. Чертовская кобыла брыкалась, да еще как! А иногда ложилась, где придется, и никакая сила не могла ее поднять до тех пор, пока она сама не захочет. Упрямство превосходило силу кнута. Но Дегтярев был тоже упрям. Он решил перевоспитать лошадь. Начал с того, что дал ей новую кличку, звучную и даже аристократическую. Суся. Разве это имя для лошади? Будем звать ее по-французски. Сан-Суси, черт побери. Быть может, работа на ранче у к о т е н в у д а помогла Владимиру Николаевичу изучить психологию лошадиной породы. Упрямая лошадь невосприимчива к хорошему обращению и побои не действуют. Ее надо удивить, озадачить. Вот это произведет впечатление, и тогда она будет слушаться. Однажды по дороге на Рибалду Суся лениво везла пустую телегу и вдруг прямо остановилась, а затем легла на дороге. Она не желала идти дальше. Вот тут-то Дегтярев и преподал ей урок. Лошадь лежала спиной к придорожной канаве. «Давай распоряжем ее». — сказал Владимир Николаевич Кузнецову. «Мы ее сейчас проучим». Друзья быстро выпрягли лошадь и оттащили назад телегу. Последовал ряд коротких команд, которые Кузнецов быстро выполнил. «Возьми за уздечку, дерни уздечку в сторону канавы, сильнее». Сергей рванул уздечку, — А Дегтярев дернул кобылу за хвост и яростно хлестнул кнутом. Лошадь, дрыгнув ногами, перевалилась через спину на другой бок и, угодив ногами в канаву, неожиданно для себя оказалась стоящей на всех своих четырех ногах. Это так ее поразило, что она позволила вывести себя из канавы на дорогу к телеге, А затем ее запрягли, и она повезла телегу на Ребалду. д е к т я р е в преподал лошади еще несколько уроков в таком роде. И в характере Сан-Суси произошел перелом. Строптивая лошадь стала довольно покладистой. В сельхозе удивлялись. Мексиканец перевоспитал лошадь. Владимир Николаевич, как бы он ни был занят, всегда находил время для многих практически бесполезных дел. На Рибалдовской дороге, неподалеку от Варваринской часовни, он нашел место, где когда-то стоял монашеский верстовой столб. «Надо посадить у дороги яблоню, ей будет здесь хорошо». Осенью Дегтярев посадил на этом месте яблоньку. На это ушел целый день. Для чего он это сделал? Пожалуй, самым заветным желанием двух мечтателей с Гринлейк, так Дегтярев иногда называл «Зеленое озеро», было возможно скорее окончить устройство землянки и подготовиться к зимовке. Землянку в ы р ы л и на к о с о г о р е Из земли выходила часть бревенчатого сруба с дверью и небольшим оконцем, обращенным в сторону Зеленого озера. Жилая площадь 20 квадратных метров, 4 метра в ширину и 5 в длину. Пол – утрамбованная земля, потолок и крыша – накат из сосновых бревен, покрытый дерном. Отопление голландское. Сложили небольшую кирпичную печку с дымоходом из круглой железной трубы с настоящей заслонкой. Достать эту существенную часть дымохода было очень трудно. «Весною в оттепель нам не придется здесь страдать от сухости воздуха», — говорил Владимир Николаевич. Кузнецов по своему обыкновению молча улыбнулся, а про себя подумал. — У нас будет капать с потолка, как в бане. Предвкушение таких удобств не пугало друзей. — Перезимуем отлично. Они работали от зари до зари, не жалея себя. — Построить и подготовить землянку к зиме. Но... Перезимовать здесь не пришлось.